Глава 31. Рокировка. Спящий открыл глаза. Последнее, что он помнил, удар и свет. Он ухнул в него, как в кипяток, но боль была только в начале, потом ничего не стало. Снаружи иногда пробивались неясные звуки, и что-то темное, огромное, как остров, проплывало над головой, сбивая исполинским хвостом звезды. Здесь же было сухо и сумеречно. В крохотное квадратное окошко сочился золотистый свет, в котором кружились пылинки. Пахло прелым сеном, навозом, молоком, мылом, мокрыми рубахами, спящими мотыльками, собачьей шерстью и многим другим. Пахло жизнью. Он попытался приподняться и едва не рухнул обратно. Голову обложило болью, В ладони впилось колючее сено, лицо и горло горели. Воды бы, а лучше холодного пива и сигарету. Вспомнил, как батя после рыбалки откидывался на складном стуле и блаженно посасывал пенный напиток. С запотевших стенок пластикового стаканчика стекала влага, сонно гудела машкара, и было спокойно и хорошо. Вернется ли то время? «Нет, не вернется», — ответил себе. «Хорошо, что вернулся сам». За стеной шептались приглушенные голоса. «Убила, говоришь? Так вот он живеханик», — говорил мужчина. Его голос хрипел, срывался на рык, вибрируя от плохо сдерживаемого гнева. «Это не он», — отвечала женщина. «Тот не смог бы вернуться, а этот не помнит ничего». «Спроси, не ответит». «Зато знает много лишнего». «Знает, да не скажет». «А чего ты боишься, батюшка?» В голосе женщины сквозила насмешка. Мужчина не ответил. «Боится», — промелькнула в голове чужая невесть, откуда взявшаяся мысль. «Это черный игумен. Он старца убил и слово забрать хотел». «Пусть остается». — наконец сказал мужчина. — Нельзя отпускать, надо следить за ним. — Думаешь, у него слово? — Вкрадчиво спросила женщина. — Лёля, — тут же подсказал невидимый собеседник. — Не то ведьма, не то оборотень. Или просто галлюцинация, какие и ты, Андрюха. — Отвали, — шепнул он икнул от напряжения и тут же накрыл ладонью губы. — Если и не у него, то где-то близко тем временем ответил мужчина. Настала тишина, такая, что в ней едва слышались удаляющиеся шаги. Тишина была неприятной, липкой, опутывала голову, как водоросли. Он сунул мизинец в ухо, пытаясь избавиться от ватной заложенности, глубоко вздохнул, и кто-то другой, невидимый близкий, синхронно вздохнул вместе с ним. Скрипнула дверь. «Кто тут?» Угрюма спросил в пустоту и сощурил воспаленные глаза. Их словно запорошило песком. Вместо четких образов расплывчатые фигуры. «Пить хочешь, дяденька?» На этот раз тихий и высокий голос явно принадлежал ребенку. Он приподнялся на локтях, подтянув гудящие ноги. С непривычки тело казалось непослушным, деревянным. Суставы скрипели, как плохо смазанные шарниры. Ты кто? Язык тоже не слушался, ворочался моллюском в раковине. Подслеповато сощурясь разглядел гостью. На вид лет десяти. Взлохмаченное, лицо остроносое, бледное, а глаза как пуговки. Ну, чисто гадкий утенок. Акулька я, гнусаво ответила девчонка. Видела, как тебя папка в сарай волочил. Воды принесла. «На, пить хочешь, поди?» «Хочу», — согласился он и принял из грязноватых рукокульки граненый стакан. Держал крепко обеими руками и жадно пил, стараясь не пролить ни капли. Вода была холодной, колодезной. От нее сводила зубы и пощипывала в горле. «Тебя как звать?» — спросила девчонка, забирая стакан. Он задумался на минуту. Первое имя, родившееся на языке, сплюнул под ноги как шелуху, нашел правильный ответ и выцедил «Андрюха?» «Смешно», — сказала Акулька. «Вроде дядька, а говоришь, как мальчик». «Мне шестнадцать», — хрипло ответил Андрей и поскреб тем рану на другой руке. «Что это у тебя?» Она взяла его ладонь, перевернула. Возле ногтя черного отцажа сажа и засохшей земли коркой запеклась кровь. И вот тут провела пальцами по щеке, где цвел след ожога. — Не знаю, — сказал Андрей, и нахмурился, вспоминая. В красный цвет окрасилось пламя, в черная загустевшая тьма. Как долго он провел в этой тьме, подсвеченной вспышками молний? Сколько пытался пробиться сквозь плотный панцирь неверия, глодал раненое сердце брата, до капли выпивая его боли муку. И вот Павел уверовал, и поверье ему воздалось. «Хочешь вылечу?» — спросила Акулька. «А можешь?» Вместо ответа она криво улыбнулась и коснулась губами его руки. Будто снова опустили в кипящее пламя. «Нет, нет, не надо, только не снова!» Судорога свела мышцы. Ногти свободной руки заскребли по полу. из-за плотной завесы небытия выглянул близнец. Заскрежетал зубами, пытаясь что-то сказать, впирился взглядом в девчонку. Видела ли она? Прикрыв ресницы, дохнула на рану, и раны не стало. Все, уже все. Заботливо проворковала, гладя его по руке. Андрей спустил долгий вздох. Рука не болела. Не соднила разбитая губа. Он дотронулся кончиком языка. Опухоли не было. Приложил ладонь к лицу и ощутил приятную упругость кожи, лишь кольнула проросшая щетина. Настоящая, живая. Это кто тебя научил? Спросил он. Никто, чуть стеснительно ответила девчонка. У деды подсмотрела и захихикала. Андрей вздохнул. Снова облезал губы и спросил не невпопад. «Сигареты есть?» «Курить гадко». «Это кто говорит?» «Папка говорит». «Много он понимает, твой папка». Снова попытался привстать. На этот раз тело отозвалось куда охотнее. Мышцы не дрожали так сильно, пальцы слушались. Андрей сгреб солому в горсти и швырнул перед собой. Желтые остинки посыпались, ложась на дощатый пол. «Не балуй, а то нажалуюсь», — строго сказала Акулька. «Папка здесь самый главный». «Так уж и главный», — усмехнулся Андрей. Вспомнил гулкий шепот за стеной. «Нельзя отпускать, надо следить за ним». От этого «надо следить» в животе разлился холодок. Но страх был далеким и ненастоящим, как отголосок памяти. «Правда-правда», — жаром закивала акулька, крутя стакан между пальцев и, глядя, как солнце играет призрачными бликами. «Папка за паствой следит и направляет на путь праведный. Он волшебную кошку приручил, и теперь она мне сказки рассказывает. Будешь меня обижать, задерет тебя кошка железными когтями». «Не буду обижать», — с усмешкой пообещал Андрей. «Видел я ту кошку на лишачьей плеши под железным столбом. В столб молнии бьют, и в кого молния попадет, тот упадет замертво. А кошка твоя землю рыла и мертвецов из-под столба выкапывала, а потом ела. И меня съесть хотела. Неправда, — подскочила Акулька, выронила стакан. Злой ты, дядька, зачем на мою кошечку наговариваешь? Если наговариваю, это тогда что? Он вынул из кармана маленькую косточку, покрутил между пальцами, подмигнул девчонке одним глазом. Второй не слушался, так и оставался полуприкрытым. Через эту косточку я и вернулся. «Откуда?» — Плаксиво спросила девчонка. «Из рыбьего брюха. Там все мертвецы сидят. И мамка моя, и папка, и бабушка, и брат Павел». «А вот и врешь», — вдруг спокойно сказала Акулька, и лицо ее из плаксивого сразу сделалось серьезным. — Нет там брата. Тут он сидит, я видела. Она вытянула палец и ткнула Андрея в грудь. — Ждет, как ты ждал. — Вернется. Спазмом скрутила кишки. Андрей заскрежетал зубами и согнулся, хватаясь руками за живот. Косточка выпала и затерялась в сене. — Вернусь! — закричал в голове чужой голос. — Пусти, а то хуже будет! — Хрен тебе! — прошипел Андрей и облизал губы. — Помнишь, Паша? Правая сторона живет, левая гниет. Теперь ты гниешь, а я за обоих жить буду. Павел протестующе заворочился в животе. Андрей ударил себя кулаком под ребра, резко выдохнул и замер. Шевеление прекратилось. — Акулина! — раздался за стенами взволнованный женский крик. «Где ты, доченька?» «Мамка зовет». Девчонка словно очнулась от сна и отступила в круг света. Солнце короной вспыхнуло над пушистой макушкой. «Пойду». И выскользнула на улицу. Андрей привстал. Колени едва сгибались. Туловище шаталось, будто он, Андрей, был разумной машиной, но не мог самостоятельно управлять ею. Ведь внутри на водительском кресле сидел кто-то другой, нажимающий на тормоз и время от времени дергающий ручник. от того и шаги получались рваными, спотыкающимися. Андрей выставил ладони и ухватился за дверь. Она скрипнула и приоткрылась. Он так давно не видел света, что почти забыл, каким тот может быть ярким. Не белым и смертоносным, как молния, а теплым, струящимся, ласкающим кожу зажмурившись андрей с удовольствием подставил лицо солнцу как там сказал игумин присматривать за ним будет плевать на него в этой глуши андрей пробудет недолго вот окрепнет обретет силу и уедет в большой город может даже в столицу там много огней и девчонок в коротеньких юбочках много возможностей и путей затеряется никто не найдет. А уж если унесет с собой слово...» Андрей возбужденно облизнулся и увидел, как на двор выходит Акулькина мать. «Ульяна», — подсказал Павел. Она оказалась высокой и тощей. Таких в Тарусе называли Штакетина. Лицом и комплекцией девчонка явно пошла в нее. «Отец где?» — спросила женщина. У нее был тревожный надломленный голос, Плечи то и дело нервно вздрагивали. «К брату Маврею ушел вместе с кошечкой», — добродушно ответила Акулька. «С какой кошечкой?» «С сестрицей Аленкой». На лицо Ульяны набежала тень. Или это просто облако на время закрыло солнце? «С кошечкой, значит», — повторила женщина. Андрей хорошо различил эту интонацию, звенящую от сдерживаемой ярости и обиды. Ульяна на время скрылась из поля зрения. Андрей не торопился приоткрывать дверь шире, он чувствовал себя мальчишкой возле замочной скважины, и в этом ощущался элемент игры, какой-то чистый, незамутненный восторг. Андрей чувствовал себя живым. «Жалко курочку, мама!» Снова послышался высокий голосок окульки. Они снова появились в поле зрения. Держа в одной руке курицу, другой Ульяна вытащила из деревянной колоды топор. Легко вытащила с одного раза. «Ты ведь хотела на ужин куриный бульон?» — возразила она, даже не оглянувшись на дочь. «А папы нет. Придется все делать самой». «Я больше не хочу бульон», — попыталась спасти положение Акулька. Курица трепыхалась в плотно сомкнутых пальцах матери, скребла когтями по колоде. Память возвращалась, проявляясь как старый фотоснимок. Андрею вспомнилось, как они с братом гостили в деревне у бабушки. Как и многие деревенские, она держала куры свиней, но никогда не рубила головы сама, предоставляя эту работу деду. Каждый раз, когда дед вытаскивал топор, бабушка уходила в дом или отправлялась по делам. И к ее возвращению тушки обязательно должны были лежать в отдельном тазу, готовые ко щипу и разделке, а кровавые пятна, и присыпаны песком. Втайне дед посмеивался над женой, но никогда не перечил, зато неодобрительно качал головой, когда Павел в ужасе закрывал лицо руками, бубня под нос «Мужик ты или кто? Бери пример с Андрюхи!» Андрею было любопытно, и он всегда смотрел, как лезвие рассекает податливую плоть и впивается в колоду. Всего один взмах, и живое становится неживым. В этом заключалась особая смертельная магия. «Не хочешь бульон? Приготовлю котлеты», — легко ответила Ульяна, умело прижимая птицу. Как в детстве Андрей весь превратился в зрение и слух, а кулька же, наоборот, закрыла лицо ладонями. Взмах. Лезвие опустилось, вонзившись глубоко в колоду. Из разрубленных артерий брызнула кровь, и голова, серо мячик, отскочила и упала в траву. Какое-то время Андрей смотрел на темные пятна, на безголовое тело, бегающее вокруг колоды. Потом тело завалилось на бок, подогнуло ноги и застыло, лишь изредка подергивая крылом. «А силы ульянки не занимать», — подумалось Андрею. «И жалости и нет. Уж рубануло, так рубануло». Живот снова скрутило болью. Воздух сделался колючим, плотным. Андрей захрипел, раздирая пальцами горло. Мир потек, сворачиваясь спиралью, подернулся туманной пеленой. И вот уже как сквозь замочную скважину смотрел сквозь чужие глаза. Деревянная колода превратилась в беленую печь, а курица в труп Захария. Заскорузлая от крови голова тряслась, пальцы скребли по доскам. Рядом вместо топора валялась полена. «Как там, — сказал Емцев, — Сначала толкнули, потом добили по голове. Вали, прохрипел Андрей. Сдохни, уже наконец. И глазами Павла продолжил смотреть. Веером развернулись страницы блокнота, замельтешили написанные карандашом имена: Степан Черных, Маланья, ведьма Лёля, Ульяна. Могла ли нанести удар женщина? вполне могла. У кого был мотив? У всех, кроме, пожалуй, Маланьи. Степан и Лёля желали завладеть словом, Ульяна уехать из деревни. Затюканная, задавленная мужем, ревнующая его к чужим женщинам и дрожащая, как осиновый лист, пойди пойми от вечного страха перед черным игуменом или от страха быть раскрытой. «У нее нет слова», Выдавил Андрей в слепоте, шаря ладонями по стене. Остро пахло кровью, и от этого кружилась голова, и к горлу подкатывала желчь. «А у кого есть?» — жадно спросил Павел. «Есть ли у него?» «У них обоих». Между близнецами снова протянулась связующая нить молнии, и на одном конце нити стоял мертвый Андрей, на другом — Павел. Зазвучит слово, и мертвые займут место живых. Ладонь пронзила боль. Мир перевернулся. Пропала изба, печи, мертвый старик. В дверную щель снова било полуденное солнце, а по распоротой ладони струилась кровь, но боль оказалась желанной. «Сдохни!» — с упоением повторял Андрей. «Умри!» По телу волнами шла дрожь, и Павел не откликался. Только тогда Андрей выдохнул и убрал руку от острой шляпки гвоздя. Высунув язык, облизал рану, смакуя будоражащий медный привкус. «Теперь хорошо. Теперь он снова один. А вот Ульяна была не одна. Рядом с ней размахивали руками люди в белых рубахах. Пояса трепыхались, как мотыли, насаженные на крючок. Корм для рыб. Они все были кормом. Неужто нашли?» — повторяла Ульяна, все еще сжимая в руке топор. — Нашли, только что баграми выловили, — причитала женщина, покачиваясь и прижимая ладони к лицу. — Головушка пробита. — С камня он сверзился, как пить дать, — сплевывал мужик. — Бегал по деревне, дебоширил, никакого покоя от него не было. Сам виноват. И чинно целовал подвеску рыбку. Михаил Иванович подозревает убийство. С пьяных глаз он подозревает. И все же расследовать будет. В свои руки возьмет. Уж ему Рудакова черти чего наговорила. Я видела, она сюда приходила поутру. Сдавленно ответила Ульяна. Что же делается, господи? Топор выскользнул из рожавшихся пальцев, воткнулся в мокрую от крови землю. Игумина уже предупредили мрачно сказал первый мужик. Вместе разбираться будем. Пусть только Иваныч попробует оклеветать, я своими руками. Люди продолжали голосить, но Андрей уже не слушал. Его внимание привлекло другое. По тропе прихрамовая брела безголовая курица. Время от времени она останавливалась, вытягивала вниз шею, словно пыталась склевать найденную крошку, И тогда из сырой утробы брызгала кровавая струйка. А неподалеку стояла акулька и горящим взглядом наблюдала за птицей. Губы девочки шевелились, будто повторяли заклинание или молитву.